На завтра Саша планировал показать подруге север, так здесь называли северную часть страны. Висящая над морем гористая хайфа, монастырь Стелла Марис, монастырь кармелитов, знаменитый бахайский храм с золотым сверкающим куполом, сад с зелеными террасами бесконечно длинная лестница вдоль аккуратно ухоженных, постриженных кустов и деревьев и ярких разноцветных цветов. После Бахаев, наспех окунувшись и освежившись, перекусили в итальянском кафе и двинулись дальше, к Галланам. Впереди был арабский Акко со всеми его сокровищами, храмами, мечетями, пёстрым арабским рынком, с запахами свежей рыбы, жареного фалафеля и, конечно же, кофе. А еще пахнущая йодом и водорослями, крошечная лагуна с игрушечными прогулочными корабликами И зазывные крики торговцев лукумом и вареной кукурузой. И снова море, снова запахи свежей рыбы и пряной арабской еды. Узкие мощенные улочки старого рынка, сувениры, разноцветные платья и платки, медные джезвы, серебряные браслеты, блестящие латунные фигурки музыкантов в широкополых черных шляпах с флейтами и скрипками. И снова Катька была в восторге. Ночевать решили там же, на севере, Возвращаться в Иерусалим не было смысла. На завтра по плану были Галаны, Тивиатское или Галилейское море, точнее озеро Кинерид, Назарет, священное место для православных и католиков, Хваркана с церковью Венчания, где Иисус совершил свое первое чудо, притворение воды в вино, Базилика Благовещения, Фонтан Девы Марии, Церковь Святого Иосифа отца Иисуса, Капернаум, в котором Господь совершал свои проповеди. Назарецкая деревня и много всего остального, от чего начинала кружиться голова и перехватывала дыхание. В Твери, на берегу озера моря, Катька застыла. «Сань, вот прямо здесь, да? Ну, а кипосуху?» «Здесь Кать», — кивнула Саша. Потрясённая Катя ничего не ответила. Напоследок оставили черкесскую деревню. Там поразила чистота. Даже не чистота, стерильность. «Вылизанные, без единого окурка, зеленые улочки, красиво украшенные дома, полисадники полные цветов, доброжелательные, улыбчивые жители, готовые проводить, показать, дать напиться». И снова Катькина. «Боже, сколько же здесь всего! Просто невозможно сопоставить, соединить, перемешать неперемешиваемое». «Подожди», — смеялась Саша. «На обратном пути у нас еще дружская деревня». Заехали и в Друзскую. Тихие женщины в темных платьях и в белых платках, улыбчивые мужчины в белых шапочках и широченных штанах. По Друзскому преданию, именно мужчина родит мессию. Ну и чтобы младенец не ударился о землю, не расшибся, Друзы носят широкие штаны. Перекусили знаменитыми Друзскими лепешками, тонкими, горячими, намазанными пикантной смесью густой простокваши лабане, приправленной оливковым маслом, перцем и специями. Вернулись к ночи, не просто усталые, ели живые. Даже не было сил не обменяться впечатлениями, не выпить чаю. В ту ночь Саша крепко спала. Весь следующий день отдыхали, валялись в кроватях, дремали, вставали только для того, чтобы перекусить и выпить кофе. Ну и, конечно же, разговаривали, вспоминали. Позвонил Саша на возлюбленный. Говорили на иврите — Саша отчиталась о путешествиях, и он удивился их прыткости. За несколько дней объехать почти всю страну невероятно. Вечером, устав валяться и ничего не делать, соорудили ужин, зажарили курицу, сделали салат из овощей и открыли бутылку вина. Теплый ветерок лениво колыхал занавеску, негромко пела какая-то птица, и снова потек разговор. Саша рассказывал про дочь Галку, Галит, про ее парня-Юнатана про то, как она скучает и переживает, потому что видятся они редко, у всех работа, да и расстояние. Галка жила в Нетании. По московским меркам ерунда, а вот по местным не так и мало. В будни не до поездок, а в выходные хочется просто полежать, отваляться, поделать домашние дела, ну и встретиться с ним. «Часто встречаетесь?» — уточнила Катя. «Раз в неделю. Ну и на работе, конечно. Знаешь, а чаще не надо». «Возраст, подруга». Саша смотрела на Катьку и думала, «Столько лет мы прожили порзнь. Как мы смогли друг без друга? Чертова жизнь! Развела, разнесла по разным странам. А ближе и родней Катьки нет. Нет и не было». До Катькиного отъезда оставалось три дня. Решили бездельничать. Магазины, кафешки, рынок. «Хватит поездок и путешествий. Для первого приезда вполне достаточно». Да и, честно говоря, Саша устала. Давно не жила в таком ритме. Катерина снова завела разговор о поездке в Москву. — Сань, неужели тебе не интересно? Да нет, наверное, интересно. — Знаешь, — подумав, уточнила она, — глупость, конечно, но я почему-то боюсь. Сама не знаю чего. Встречи с прошлым, воспоминаний. Короче, мне нужно набраться мужества и решиться. — Какого мужества? Возмущалась Катерина. Да и вообще, при чем тут мужество? Просто посмотреть на родной город, пошляться по кафешкам. Знаешь, какие в Москве кабаки? Все отдыхают, и Европа, и Америка. А сервис какой? Что, не веришь? И правильно, ты у нас совок. И я бы на твоем месте не поверила. А театры, Саш, ты же была театралкой. А музеи? Как ты любила пушкинские и меня таскала. А магазины, Сань? «Вы тут таких, извини, и не видели». «А что до воспоминаний?» — грустнела Катя. «Вот за это не бойся. Город нынче другой». «Совсем другой, Саня. Не наш, понимаешь?» «Нашего города нет». «Ну, а если нашего нет?» — улыбнулась Саша. «Тогда зачем? А вообще-то мне, Кать, надо доехать до Новосибирска. Кровь из носа, а надо. Да из Москвы, конечно, ближе». Может, я и в Москву не еду, потому что там он неизбежен.